Глава двадцатая. Ну и что теперь? Обернулась к мокрому насквозь райсу, которому пришлось дважды нырнуть на дно фонтана, чтобы ответственно перебинтовать раненую материю. Конкретно в этом бесчинстве даже твари-изнанки обвинить было нельзя. Думал ли магистр, что когда-нибудь устроит разрыв собственноручно? Подождите, Вика. Я смыла с ладоней кровь и обтерла кожу об юбку. Обнаружила с удивлением, что рана, саднившая и коловшая меня сотней лезвий, сама собой затянулась. Она тоже оказалась изнаночной. Боль ещё ощущалась, но теперь, выходит, была фантомной. Перепуганный водитель Ваежора предусмотрительно уехал. По тихим улочкам расстилалась темнота. Вечер в Лептоуне пах совсем не так, как в Анжаре. Дым и смог вместо глубокого цветочного букета. Сил пускаться в обратный путь не было никаких. «Здесь рядом есть гостиница?» Я знала, что есть. Однажды Кристиан снял роскошный номер в полночи Лептона. Написал мне письмо, в котором велел прогулять дежурство и приехать к нему что-то праздновать. Я тогда была послушной лисичкой. Вейрон умудрялся подавлять во мне любые сомнения, как и лишние желания и глупые мысли. Это был первый и последний прогул дежурства в жизни Алисы Лонгвуд. Представьте себе, как будет выглядеть, если я приведу юную девушку в такой час. И с нас капает. Райс перешагнул через каменный бортик и подал мне мокрую руку. Капает ещё слабо сказано. Попросимся на ночлег в Лептоунскую академию? Нет ни малейшего желания туда возвращаться. Райс брезгливо передёрнул плечами, стряхивая с плаща воду. Дико и яростно, как мокрый чёрный волк, застигнутый ливнем врасплох. «Их защитные экраны не стоят и кхарова копыта». Он огляделся и, выбрав направление, уверенно пошёл вперёд. Я устала поплелась следом, на ходу выжимая розовую ткань. «Вы когда-нибудь летали ночью, Вика?» «Только сейчас заметила, что мы приближаемся к воздушной гавани. Если в Тарлине это не самое приятное, шумное и многолюдное место располагалось на окраине, то в Липтоуне занимало самый центр города». Маги-дельцы, спешившие навстречу, берегли каждую минуту. «Вы хотите полететь сейчас? Но куда?» Я послушно забралась на приставную ступеньку, соединявшую трапы воздушную набережную. «Туда, куда не ходят воижиры и куда можно добраться только небесным судном». Райс закружил в ладонях золотистый вихрь и осторожно обернул им меня. Кому, как не королевскому мастеру проклятия, знать тайны специального отдела Дворцовой библиотеки. Золотой кокон, что прозрачной шалью оплёл мои плечи, защищал от воздействия тёмного топлива. На мой взгляд, это было несколько... Хм... Излишней предосторожностью после прогулки поизнанке. Видит Варх, с мраком у нас теперь отношения теснее некуда. Пару минут спустя полупустое судно накренилось, и тросы, сдерживающие подъёмные чары, отщёлкнулись. С гулким свистом корабль взмыл вверх, вжимая пассажиров в неудобные лавки. Райс выбрал место у поручня на верхней палубе, и я не посмела ему возразить. «А теперь рассказывайте». Райс откинулся на деревянную спинку и принялся лениво выуживать порцию бытовых плетений. Они у магистра выходили изрядно корявыми и не спешили сушить нашу одежду. «До чего приспособлены к холостяцкой жизни мужчина?» «М? У вас кровь на платье, лицо белое», — скупо пояснил магистр. И вид такой, словно довелось увидеть двадцать призраков разом. А я-то думала, я хорошо справляюсь с запоздалой истерикой. Звездна свод был сегодня отменно чёрен, что наполняло воспоминаниями о покинутой изнанке. «Мне хватило увидеть вас», — пробубнила, вставая с лавки, отвернулась к тёмной ночи и крепко ухватилась за перила. Рядом с моей рукой тут же легла чужая, готовая вырвать этот поручень с корнями. «Я вас так пугаю». «Когда лежите мёртвый на алтаре особенном». Сердито раздуло ноздри и повернулась к магистру. «Вы что, совсем ни не помните? Ни твари, ни щупалец, ни храма с подношением». Он молча тряхнул головой и ухватил поручень с другой стороны. «Может, напугать планировал? Ещё бы. Мрачный носатый маг сверлит тебя чёрным взглядом, заливает изнаночной бездной. Но мне ей в варху так полёт на верхней палубе показался даже более безопасным». Может, и слава богам, что не помните. Покивала задумчиво. Сирм, кейр, а услуга и обещание это очень много. Что вы натворили, Вика? Его трескучий тон пробрал до мурашек, и я судорожно набрала воздуха. Я сделала ставку, но не знаю, большую или маленькую. Пошли на сделку с мраком. Голос затрещал сильнее, как поленье в жарком камине. Но от него веяло холодом. Не знаю с кем, оно не представилось. «Вы спятили?» «После такого? Да, вполне возможно. Я в некотором роде выкупила вашу тёмную душу, сир Райс. Уверена, она не такая и чёрная, как они шептались. Поправилась спешно, сбегая от взгляда лезвия. И не факт, что она теперь на совсем моя. Мне никаких документов не выдавали и... И в коробку с ленточкой не упаковывали». Разрешили забрать в комплекте с телом и то, славы и мире. Могли ведь и в пузырёк какой-нибудь засунуть. Сейчас, когда прогулка поизнанке осталась лишь в воспоминаниях, вложение казалось мне очень даже выгодным. Что вы отдали взамен? Сжатые до бела кулаки проехались по поручню, зажимая меня с двух сторон. Ничего ценного, сущие мелочи. Вид у Райса был такой, словно он бы предпочёл быть сброшенным с воздушного судна прямо в вышерское море, над которым мы пролетали. Сохоты отправился бы кормить акулы гигантских каракатец, а не выслушивать мои неловкие оправдания, что для меня его мрачная жизнь и беспокойная душа что-то значат. «Вика!» — голос громыхнул одновременно с тряской. Это не судно попало в энергетический вихрь, и не тёмное топливо взорвалось. Это райс решил вытрясти из меня остатки разума. «Слушайте, вы там лежали будто мёртвы, ясно?» рявкнула ему в лицо. Весь в чёрных жилах и лентах, и те щупальцами шептались про грехи рода, про двенадцать жизней. «Что вы им отдали?» Он смотрел ровно туда, где под юбкой нервно въедались в кожу хавранские кружева, прося пощады. «Ничего такого не отдавала», отлепила поясницу от поручня, когда меня внезапно стиснули две клешни. «И ладно бы до нас допрыгнула каракатица, но нет. Прятать волос несколько капель кровью, какую-то услугу, мелочи, какие есть только у живых. Мелочи. И не нужно на меня рычать. Я не это ваша. Изнаночная нечесть. Я бы вас с радостью отправил обратно в болото. А вы засуньте меня в разрыв материи, предложила с вызовом. К того и гляди у меня появится любимый маршрут для романтических прогулок по изнанке. Они не предполагались романтическими. «И слава к харам», — фыркнула в вархов нос, усердно сопевший. Я тоже пыхтела ему в унисон, может, даже погромче. «Чего вы так сопите?» — не удержался Райс. «Жалею, что раз и навсегда от вас не отвязалась. Остались бы жить с жуткими тварями», — ворчала совершенно искренне. «Лучшая для вас компания, самая подходящая». «Сколько раз мне Граемс говорил, не просят, не помогай. Спасение упрямцев — дело лишнее и неблагодарное». Пациенту, может, и станет лучше, а тебе потом неделю синяки сводить. Вы не слишком осмелели, психиолог? Да я с жизнью простилась уже раз десять с того момента, как шлёпнулась в ваше болото. И с вашей, и со своей. Я в ваше чудное кружевное общество не навязывался. Вот и отвяжитесь. Рявкнула и отвернулась обратно к перилам. Руки Райса с поручнью никуда не делись. Но мне было на них решительно чихать. Обчхи, вот так. Аллергия у меня на окхаревших магистров, думающих, что они всё знают лучше всех, готовых запросто так помереть на потеху изнаночной публике. Он будто сам подсознательно стремился к такому финалу, всякий раз отдавая себя до капли. Наорались? Прокралась осторожная в ухо. Да. Испугались? Да. Опустила голову вниз к тёмным водам Ишерского моря. Ночью они казались такими же смолисто-вязкими, как болота изнанки. Того и гляди, из волн тоже высунутся какие-нибудь щупальца. И...» Брайс поправил мои волосы, свесившиеся к чёрной воде. «И есть хочется. И спать». Устала шмыгнула носом, тоскую по чудесным ужинам, какие подавали в Анжаре. «И чтобы всё это оказалось дурным сном, мы почти добрались. Видите?» Одна из лап оторвалась от поручни и указала на далёкий утёс. Справа от него горела зелёным светом макушка маяка. А на самой вершине мне удалось разобрать очертания красивого дома, точно такого, как наизнанке.